Глава 41. Призраки прошлого. Не только лишь кинжалу и яду под силу умертвить человека. Мне кажется, иногда случается смерть духа без смерти тела. Что может вернуть такого человека к жизни? как вновь разбудить угасшее пламя. Дорогой дядюшка, об этом ли ты говорил мне? Я была слишком юна, чтобы понять. Каролина тибальт Дневник. Памяти. Когда Уильям Фюро вошел в совещательный зал, герцог уже занял место за столом. Просторное помещение в одной из внутренних башен свинцового замка опоясывал монотонный ряд массивных колонн поддерживающих кольцевую лоджию под граненым сводом. Сверху за собранием наблюдали небольшие фигурки горгулий, чьи каменные лица навсегда застыли в уродливых гримасах. «Мне доложили, что они прибыли». «Тебе доложили верно», — угрюмо подтвердил герцог, допивая вино из кубка. «Твоя дочь среди них». По лицу графа пробежала тень волнения. «Проклятие! Зачем ты приехал, Уильям?» Хранитель предела был мрачнее тучи. Тебе следовало отказаться. У нас не будет другого шанса. Ты уже принял решение? Пока нет. Слушай, я по поводу принца... Граф медлил, тщательно выбирая слова. Я тебя не виню. На твоем месте я поступил бы так же. Но ты не на моем месте. выпалил герцог и тут же осекся. «Если я потеряю ее, для меня все будет кончено». «Для меня все закончилось давным-давно». Если в мире и существовал человек, способный понять боль владыки предела, то это был Уильям Ферро. Граф с горечью вспомнил два года, прошедшие с гибели Летиции. Годы, наполненные выпивкой, бессильным гневом и жалостью к себе. Страшная бездна, в которой он едва не сгинул. «У тебя все еще есть твои дети». — Твой долг. — Долг? — герцог злоусмехнулся. — Не я ли пропустил через вверенную мне границу орка, подозреваемого в убийстве нашего короля? Не я ли отдал принца в лапы бунтовщиков? Мой отец обезглавил бы меня, как клятва преступника, если бы был жив. — Ты сгущаешь краски. — попытался смягчить его снежный граф. — Слишком много вина. — Я не знаю, что делать. — честно признался бородатый великан. «Один вариант хуже другого. Элизабет, она нашла бы выход. А я не политик, я солдат, я умею только воевать!» Раздался стук в дверь. Когда она отворилась, на пороге показалась фигура Алистера Дрейка. «Милорд?» — обратился он к герцогу. «Прикажете созвать собрание?» «Прикажу», — распорядился Джон Рэдклифф, утерев бороду. «Лидия Анастасия не с вами?» Удивился старый рыцарь, оглядывая зал. «Мне, казалось, я направил ее в вашу сторону». «Вели слугам ее найти», — бросил герцог, и королевский фортификатор вышел, затворив за собой дверь. Уильям Ферро приблизился к грозному, но растерянному хранителю предела. Налив вина в кубок, граф отпил из него пару глотков, но остановился, вернув соблазнительный сосуд на стол. «Чего же они хотят?» — спросил он, уже догадываясь, каков будет ответ. Они хотят тебя, тебя и этого Берзилу Ургыша, хотят обезглавить всех способных сопротивляться. Герцкредткли, в котором я знаю, не поступил бы так. Рука снежного графа легла на плечо друга. Это же хищники, Джон. Разве ты не видишь, что они отрывают от тебя кусок за куском? Они уже почуяли вкус крови, и с каждым укусом их алчность возрастает. Ты не должен им поддаваться. «Проклятий, Уильям!» но Он сбросил его руку с плеча, словно тажгла его огнем. «А если бы это была Летиция? У них моя жена! У них Элизабет! Как ты не понимаешь?» «Я хочу видеть отца!» Терпение Анастасии таяло на глазах. Уже как час они прибыли в крепость наблюдателя, но ей все еще не позволили увидеться с ним. «Не велено. отрезал стражник. «Приказ герцога. Анастасия бессильно зарычала, театрально закатив глаза. Кольценосец повторял один и тот же ответ уже должно быть в десятый раз. За спиной девушки Ургаш зашелся раскатистым хохотом. Устроившись за широким каменным столом в гостевой зале, он с видимым удовольствием уплетал герцогское угощение. Ярго и еще дюжина крепких орков присоединились к пиршеству. Люди Анастасии не спешили следовать их примеру. Неподвижная темная фигура Алима застыла у полухающего камина, наслаждаясь теплом сгорающего угля. «Вы шумите так, что сотрясается весь замок, миледи». К Анастасии осторожно приблизился королевский фортификатор. Его плечи украшала изящная туника темно-красного бархата. «Сир Дрейк», — протянула она пристыженно, — «дорога утомила вас. Не следует ли передохнуть и поесть, как делают это ваши спутники?» «Вы не понимаете. Я думала, что он мертв». «Я похоронила его в своем сердце, а он жив, и он здесь. Какая дочь сможет думать о еде?» Старик снисходительно улыбнулся. «Пропустите ее». «Но приказ герцога, милорд», — начал стражник. «Под мою ответственность». Анастасия не сдержалась, заключив фортификатора в благодарное объятие. «Ну, ну, вы задушите меня, миледи», — усмехнулся он. «Идите прямо по коридору». Зал для совещаний будет слева. Освободив Сира Дрейка, Анастасия бросилась в недра свинцового замка, придерживая фес меча, чтобы тот не сильно болтался на поясе. Ее любовь к отцу была бесконечной. В такие моменты, закаленная в кровавых сражениях, молодая воительница вновь превращалась в маленькую девочку, которая была когда-то. Поворот налево. В конце коридора показалась тяжелая дубовая дверь, за которой, должно быть, находился зал совещаний. Запястье стиснуло осторожное но крепкая рука. Анастасия не успела вскрикнуть, как рот зажала теплая ладонь, а сама девушка была увлечена в полумрак оконной ниши. Рука сама собой метнулась к кинжалу, но, стиснув рукоятку, замерла в нерешительности. В скудном освещении Анастасия узнала бледное лицо Мальклема. Отпустив запястье девушки, юноша поднес палец к губам, призывая к молчанию. «Что все это значит?» прошептала Анастасия, отрывая его руку от лица. «Послушай меня». Малькольм опасливо огляделся. «Тебе грозит опасность». «Опасность?» Удивилась она. «Некогда объяснять. Мой отец, он... Он что-то задумал». «Герцог?» Не поверила своим ушам Анастасия. Малькольм снова зажал ей рот, прижав к стене. На какое-то мгновение Анастасия показалась, что он поцелует ее. В коридоре послышались шаги. Мимо прошла кроваво красная фигура Алистера Дрейка. Когда фортификатор отворил дверь в зал, до ушей Анастасии донеслись голоса герцога и ее отца. Похоже, они о чем-то спорили на повышенных тонах. «Тебе нужно уезжать отсюда как можно скорее», продолжил малькальм «тебе и твоему отцу». «Я не верю, что герцог...» Войска предела отступили, понимаешь? Прервал ее малькальм которому казалось, все сложнее было говорить. «Он покинул принца на поле боя». Оставил море оно умирать. Анастасия не могла поверить своим ушам. но У нее были десятки вопросов, которые она не успела задать. В коридоре вновь послышались шаги. «А я-то думаю, куда вы пропали, миледи?» На этот раз сир Дрейк заметил их. «Простите меня, милорд». Мальклем нацепил самую легкомысленную из своего арсенала улыбок. «Это я украл ее у вас. Пройдите в зал. Собрание сейчас начнется». Под пристальным взглядом королевского фертификатора они проследовали к двери. «Ты понимаешь...» долетел до ушей голос герцога, в котором гнев смешивался с болью. Скрипнули петли. И Анастасия, наконец, увидела отца. Ноги предательски норовили пуститься в бег, но девушка совладала с этим желанием, сохранив хладнокровие. Разговор с малькальмом поселил в ее сердце глубокую тревогу. Все так же придерживая меч за эфес, Анастасия деловито обошла стол и бросилась в крепкие объятия отца. На протяжении всей этой немой сцены девушка не отрывала от него глаз, опасаясь, что он может растаять, как утренний туман. «Живой!» — шептала она, зарываясь мокрым лицом в его бороду. «Живой!» «Ну, ну!» — успокаивал он, поглаживая голову дочери. «Хороший ведь!» Герцог какое-то время наблюдал за семейной встречей, отчего лицо его становилось все мрачнее. Наконец он обратился к Мальклиму. «Чего встал в дверях? Проходи и садись. Особо приглашение ждешь». Юноша безмолвно подчинился, заняв место возле отца. Вскоре к собранию присоединился Алистер Дрейк, за которым проследовал низкорослый и невероятно уродливый орк. «Ниво, несокрушимость ургаш. Вождь вождей, владыка за пределье». Яргу распирало от гордости, когда он объявлял о прибытии своего господина. «Еще недавно люди в железных рубахах порубили бы его на куски», Но теперь, собравшись за круглым каменным столом, они вынуждены были слушать его резкий голос. Миновав колоннаду, в залу вошел Ургаш. Орк был доволен приемом. Герцогское вино было чуть более горьким, чем тот напиток, к которому он успел привыкнуть в столице людей. Но это все равно было лучше той прокисшей браги, что орки делали сами. Большую часть ородичей пришлось оставить за стеной. Впрочем, великан не переживал на этот счет если и был человек которому ургыш хоть немного доверял то это был джон рэклифф закаленная в битве их связь родилась из крови и железа а аурки всегда ценили это алим прозванный так же темным продолжал ярго да заткнись ты уже рявкнул на него ургаш отпихивая коротышку в сторону советник его непобительности смешался ярга удаляясь из зала Окинув огромный круглый стол блестящими от вина глазами, Ургаш наполовину уселся, наполовину упал в кресло. Его прибытия ожидали пять человек, каждый из которых был ему уже знаком. Рядом бесшумно опустился Алим. <сосы> <сосы> <сосы> Простодушно приветствовал Лорг. «Смотрю, ты протрезвел!» Обветренное северными морозами, лицо Уильяма Ферро нахмурилось, но виной тому была нелегкомысленная острота Ургаши. Глаза владыки севера были прикованы к Алиму. «Что он здесь делает?» — спросил снежный граф, и в голосе его была сталь. Оргаш посмотрел на герцога в поисках объяснений, но тот лишь пожал плечами. Ему вторил и главный фортификатор. «Вероятно, вы приняли меня за кого-то другого». Алим примирительно сложил руки на груди и чуть заметно склонил голову в направлении графа, как это было принято на родине пустынника. Не думаю, что мы встречались раньше. Ищу, как встречались, настаивала Феро. Ты, Алимбах Русан, мне следовало бы убить тебя прямо здесь. Не горячись, отец. Анастасия опустила ладонь на плечо родителя. В чем вина этого человека? «Двадцать лет назад под Варганом и тогда еще не родилась, но я прекрасно помню этот штурм, это бах Руссан, последний из двенадцати!» Теперь уже расширенное, от удивления, глаза Анастасии метнулись в сторону Алима. Конечно, она слышала о войне с Дюжиной, но никогда не думала, что кто-то из великих ханов все еще жив. «Это правда, старик?» — хмуро спросил герцог. Ургаш немного напрягся. Встреча началась не самым лучшим образом. «Правда». Смиренно подтвердил Алим. «Однако теперь я темный, лишь пыль на ветру. Человек, имя которого вы произнесли, умер много лет назад». «Дела...» Джон Рэдклифф провел пятерней по густой бороде, задумавшись о чем-то. «Господа...» — примирительно обратился к собранию Алистер Дрейк. «Двадцать лет — срок долгий. Мы собрались, чтобы обсудить будущее, а не прошлое. «Ты можешь говорить о его присутствии, Греф!» — твердо заявил Ургаш, показывая, что его советник останется. Орк не слишком жаловал колдуна, но не мог позволить себе отступить перед людьми. Ферос мерил властелина за пределье пристальным взглядом, но спорить не стал. «Тебе известно, что в королевстве раскол?» — начал герцог, обращаясь к вождю. «Графиня Тибальд узурпировала трон, провозгласив своего сына наследником короны», — пояснил Алистер Дрейк на всякий случай. «Столица захвачена. Хранитель Востока поддерживает ее притязание». «Что мне делать до ваших разборок?» — прервал фортификатора Ургеш. «Мы уже один раз поверили людям, <свят> или ноги унесли». «Но вы получили свою землю», — возразил граф Ферро. Ты в долгу перед герцогом. Или мне напомнить, как он пропустил вас через предел? — Не тебе напоминать мне о моих долгах, северянин. Орк ударил по столу так, что звякнули кубки. — Может, мне тоже напомнить, как мы вытаскивали твою высокородную задницу из пылающей крепости? — А кто, интересно, открыл ворота головорезом дрокнера Парировал Ферро. — Нечего было злить короля. — усмехнулся Ургаш. — Тогда и нам не пришлось бы тебя спасать. — Вы действовали в своих интересах, милорды, — подал голос Малькольм, пытаясь предотвратить ссору. — Так мы ни к чему не придем. — Чего ты хочешь? — прямо спросил герцог, отвлекая ургиша от перепалки. — Это вы призвали нас сюда, — ответил за заорка Алим. — Почему бы вам сначала не выложить свои карты на стол? Ноздри герцога громко втянули воздух, пальцы соединились в замок. «Справедливо», — признал он. «Военный Сейус», — заявил Снежный граф. «Вы нравитесь мне не больше, чем я вам, но приходится признать, что у нас общий враг». «И почему графиня Тибальт мой враг?» — усомнился Ургаш. «Судя по последним событиям, она стоит за убийством короля», — ответил Алистер Дрейк. Едва ли это совпадение. Таким образом, она расстроила все ваши планы и договоренности, поставив под угрозу само существование вашего народа. «Каждый орка от Эксараэда озера Трайн объявлен вне внезаконно», — подтвердил Майкольм. «Мы не пойдем воевать с вами за ваши города», — отрезал Ургаш. «Уже так. Слишком много орков сложило головы из задрязк людей». Все, что мы предлагаем, стать единым войском в случае нападения на одного из нас. При этих словах ребро графской ладони рассекло воздух, упершись в стол. Поодиночке мы уязвимы, но вместе сможем дать бунтовщикам отпор. Как бы сильно Анастасия не хотела соглашаться с этим, но отец был прав. Им придется объединиться с орками, по крайней мере, на какое-то время. «Что вы предлагаете взамен?» — вновь вмешался в разговор Алим. «Беспрепятственный проход торговцев через пределы обратно», — предложил герцог. «Без дорожных податей», — уточнил Алим. «Без податей», — согласился Редклифф. вам мало», — возразил Ургаш, посмотрев на Снежного графа. «Нам нужно железо, железо и меха. Многое». «Будет вам железо и меха», — нехотя согласился владыка Севера. Алистер Дрейк достал карту, расстелив ее на столе. Пустые острова в Лиховоде должны перейти в видение лорда Тонбери, хранителя Вотерлока. Фортификатор указал соответствующий участок карты. «Забредилие нашей земле!» жестко возразил Ургаш. «Никто не спорит», — пожал плечами старик. «Сколько у тебя кораблей, ургыш Орг помолчал, понимая, к чему клонит фортификатор. «Возможно, новоиспеченный владыка за пределем был упрям и вспыльчив, но назвать его глупцом мог бы лишь очень недалекий человек. В районе Косы южная граница уязвима с моря», — продолжил сир Дрейк. «Вам же не нужны проблемы с пиратами, уже не говоря об островной империи. У вас и без этого достаточно врагов». «Но когда у нас появятся корабли?» — предусмотрительно заметил Ургаш, следя за морщинистым пальцем старого рыцаря вы уберетесь из этой воды во своясе за солнечной рекой начинаются совладения орков разумеется согласился фортификатор тогда решену подытожил герцог и достав из за кресла свою страшную алебарду положил ее на стол острием к центру всем оружием подтверждаю данный уговор обнажив меч Уильям Ферро последовал примеру хранителя предела. «Подтверждаю данный уговор». Длинный меч Анастасии присоединился к оружию отца. В этот момент ее загорелое лицо светилось от гордости. Ощущение значимости момента не покидало молодую воительницу. Поднявшись из кресла, Ургаш расчехлил палец, и с грохотом опустил ее на стол. А он уже собирался произнести скрепляющие союз слова, когда голос неожиданно вновь подал «Снежный граф». «Какое необычное оружие», — сказал он, и лицо его помрачнело на глазах. «Откуда оно у тебя, орк?» «Я убил его прежнего владельца», — по ответил Ургаш. «Отец!» — начала Анастасия, но хранитель Севера не слышал дочь. «Опиши его», — сквозь зубы сказал Уильям. В глазах его разгорался гнев и неожиданное осознание чего-то доселе сокрытого. Горькие воспоминания поднялись из глубины памяти, как мертвец, восставший из старой могилы. Ургыш мог промолчать, мог соврать, но вожак Орков был не такой. «Северенен гигантского жеста, с окладистой бородой и шрамом на левой щеке», — честно ответил он, глядя человеку прямо в глаза. Уильям запустил руку за воротник кольчуги и, схватив амулет, выдернул его с такой силой, что цепочка порвалась. На стол упал пожелтевший клык, клык, которого не хватало во рту Ургыша. "Извини, Джон, но я не могу", севшим голосом ответил лорд Феро и не сводя взгляда с Ургыша, поднял со стола меч. "Именем дома Феро, хранителей севера, я приказываю арестовать этого орка за убийство Теодора Феро, рыцаря, наследника трона Норгарда и моего родного брата". Сжав рукоять своего меча, Анастасия присоединилась к отцу. В ее глазах полыхало смятение. Когда стражники герцога обнажили оружие, Ургаш уже был готов к бою. «Я знал, что вам нельзя доверять!» — взревел он, затравленно озираясь по сторонам. «Ну, свинопасы, кто первый?» Стражники свинцового замка начали окружать орка плотным кольцом. «Проклятие! Всем сложить оружие!» — взревел герцог, но тут двери в зал С грохотом распахнулись. Нежданный пришелец немедленно завладел всеобщим вниманием. На пороге застыл взмыленный кольценосец. Одна его рука сжимала шлем, другая покоилась на эфесе меча. Переводя ошалелый взгляд то на своего господина, то на ургыша то на Снежного графа, он не знал, что делать. «Ну, что там еще?» Негодующий осведомился герцог, грузно поднимаясь с кресла. «Войска бунтовщиков, милорд...» Наконец нашелся кольценосец. «Они движутся к замку!» С глухим ударом палец ургыша опустилась на каменный пол. Орк покачнулся, словно пьяный. Болосатая лапища стиснула голову. «Что за...» пробормотал орк, борясь с внезапным головокружением. «Поглади... Благодаря... Тут смысл происходящего начал доходить и дограф аферо схватив дочь за руку он не опуская меча стал пятиться в сторону второго выхода из зала пора скомандовал герцог затрещали механизмы взвода как по волшебству на лоджии появились арбалетчики воины предела разом набросились на ургыша сбив оурманеного орка с ног что все это значит отец воскликнул малькальм вскочив с места лишь алима и сердрейк сохраняли хладнокровие Фортификатор пристально наблюдал за вожаком орков, тщетно пытающимся отбиться от стражников, в то время как желтые глаза пустынника были прикованы к герцогу. «Хотел бы я, чтобы был другой выход», — пробромотал Джон Редклифф и добавил, посмотрев на графа Ферро. «Как я уже сказал до этого, всем сложить оружие».